Глава тридцать девятая. Пекрасов выскользнул за ворота. Зибиров улыбнулся, увидав дипломат в руке напарника. Вылез из его машины. «А теперь поживем, как полагается», – раскинул в стороны руки. Они переложили портфель с деньгами из машины Дмитрия в автомобиль Федора, туда же положили дипломат, все дорожные сумки с вещами, и Пекрасов на пустом авто отъехал от ворот дома. Фёдор прыгнул в свою машину и последовал за Дмитрием. Кристина ни о чём не спрашивала, а Зибиров ничего не сказал. Две машины выехали на автомагистраль и направились в сторону Москвы. Ехали около часа, потом свернули на второстепенную дорогу и через пару километров затормозили на обочине. Пекрасов влажными салфетками аккуратно стёр отпечатки пальцев с руля, рукоятки скоростей, и дверных ручек, тщательно протер панель и другие места, где мог касаться руками. Проверил бардачок, вытер дверцу и заглушил мотор. Вылез из авто, оставив ключ в замке зажигания, сел в машину Зибирова на заднее сиденье. Фёдор, не оборачиваясь на него, включил скорость и тронулся с места. Вернулся к автомагистрали. Кристина удивленно расширила глаза, но снова ни о чём не спросила. Между тем Зибиров пояснил. Так надо, забудь. На автомагистрали они повернули в обратную сторону от Москвы. Кристина все же не вытерпела, подала голос. Мы не в Москву? Пусть все думают, что в Москву, ответил у нее за спиной Пекрасов, не уточняя, кто же это все. У Кристины отлегло на душе. Меньше всего сейчас она хотела возвращаться в столицу. Боялась возвратиться туда. После слов Дмитрия сообразила, что её напарники попросту запутывают следы. Часа через два добрались до областного центра. Там свернули в какую-то подворотню, сняли с автомобиля номера, внутри салона стёрли салфетками отпечатки пальцев и оставили авто там же, как машину Пекрасова. Взяли с собой все вещи и деньги и втроём на автолайне доехали до железнодорожного вокзала. Положили сумки и деньги в разные ячейки камеры хранения. И потом отправились в ближайший ресторан. Народу в ресторане было немного. Расположились за свободным столиком. Сделали заказ. Пекрасов вытащил из кармана и положил перед Кристиной пачку денег. Девушка непонимающим взглядом уставилась на купюры. Зибиров пояснил. «Это тебе аванс». «И как же мне его отрабатывать?» растерянно протянула она. Сейчас мы отметим твоё вступление в наш союз и начнёшь трудиться, пообещал Дмитрий. В общем-то для всех это было событием. Дуэт преобразовывался в трио. Кристина была вполне уверена в себе, грамма сомнения не было в том, что у неё всё получится. Фёдор и Пекрасов надеялись, что так и будет. Девушка убрала деньги в дамскую сумочку, понимая, рас выдан аванс. Значит, работа не за горами. Дмитрий чуть наклонился над столешницей и начал негромким голосом, едва двигая чувственными губами, рассказывать Кристине о том, как она должна будет разводить мужиков на деньги. «Сперва начнешь работать с теми, на кого тебе мы укажем», говорил он, не отрывая глаз от ее лица. «А в последующем, когда станешь разбираться, кто почем...» Обязана будешь сама определять, на ком остановить выбор. Возможность поживиться есть всегда. Но мелочь пузатая нас не интересует. Даже если эти пузаны с шуршащими кошельками. Кошельки оставляй для щипачей. Им тоже жить надо. Мы работаем по-другому. Нет, банки не грабим. Инкассаторов не мочим. У нас интеллигентная работа. На интеллекте. Выполняем заказы, где есть любовная интрига. Это интересно, часто приятно и очень денежно. А когда нет заказов, сами закидываем удочки на жирных рыбин. Мы с напарником спецы по женскому полу, а ты должна поднаторить на мужиках. Начнешь с простенького. Научишься подкатывать, глазки строить и уводить из-под носа у и любовниц. А потом, когда освоишь азы, займешься настоящим делом. Играми в сумасшедшую любовь и в большие деньги. Это все не так просто. Не спонтанно и не по наитию. Сначала находим объект, которым стоит заняться. Изучаем его. Иногда на это уходит немало времени. Потом разрабатываем план и начинаем действовать. Как правило, чем лучше объект изучен, тем легче осуществить план. Раскручиваем на полную катушку, высасываем деньги как пылесосом, а потом исчезаем. Это мы называем обработкой денежных мешков. Когда будешь с мужиками работать ты, мы с напарником, будем создавать тебе необходимый фон, поддержку в моменте и защиту, без какой в нашем деле никак не обойтись. Но когда будем мы раскручивать женщин, Тогда ты станешь служить нам фоном и поддержкой по намеченному плану. Пока тебе не всё понятно, но поймёшь, когда начнёшь серьёзно практиковать. Уясни одно. В наших играх нельзя проигрывать. Это значит, ты всегда должна играть краплённой колодой. То есть начинать игру после хорошей подготовки». Пекрасов-испытующе пронизал взглядом Кристину, и повел глазами по посетителям ресторана. «Давай-ка проведем первый опыт», – попросил. «Попытайся угадать, у кого из присутствующих мужчин есть приличные деньги». Кристина медленно заскользила глазами по другим столам. Первый мужчина, о которого запнулся взгляд, был рыжеватым и большим, среднего роста. Он активно поглощал пищу, не обращая внимания на свою спутницу которая лениво ковыряла вилкой в тарелке. Девушка ничего особенного в этом мужчине не уловила. «Наверное», – подумала она, – «у него имеются деньги. Иначе бы он не ходил по ресторанам. Но, похоже, не очень любит раскошеливаться даже для своей спутницы. Несомненно, его спутнице не нравится заказанное блюдо. Но он и не думает заказать другое». За следующим столиком сидел молодой человек с дамой старше него. Парень был обходительным и предупредительным по отношению к женщине. Смотрел на нее влюбленными глазами и старался предугадать следующее желание. «У этого паренька», – решила Кристина, – «наверняка денег нет. Все деньги у дамы». Та же вела себя независимо, явно капризничала, как бы желая обратить на себя внимание всех окружающих мужчин. И Излишне манерничала, будто что-то невообразимое собой представляла. Хотя, по мнению Кристины, там и смотреть-то было не на что. Между тем, здесь Кристина, конечно, была не совсем права, несколько лукавила. В ней обыкновенно говорила женская ревность, потому что дама на самом деле была приятной внешности, и у нее было все, что обычно нравится мужчинам. Такие женщины вполне имеют основание время от времени жеманничать, чтобы доводить мужчин до любовной дрожи. Затем Кристина стала присматриваться к молодым мужчинам за третьим столиком. Их было двое. С ними сидела очень молоденькая девушка. Мужчины явно перед девушкой соревновались в красноречии. Один был выше ростом, а второй более подвижный. Спутница улыбалась каждому из них, мало говорила, Отвечала кивками головы. У этих мужчин вряд ли за душой вводилось много денег. В их поведении не было уверенности, которая бывает у денежных мешков. Взгляд Кристины пополз дальше. Остановился на мужчине, который помогал своей спутнице выйти из-за стола. Как водится среди женского пола, Кристина сразу отметила, что его спутница изысканно, со вкусом одета, в дорогих украшениях. Безденежному человеку было бы не просто содержать такую женщину, значит, деньги у мужчины есть. И тут Кристину обдало жаром. Вдруг пронзила мысль, что именно так, по женщине можно определять состоятельность мужчины. Она обрадовалась этой мысли, точно нашла основную методику, по которой следует решать все задачи. Пекросов и Зибиров терпеливо ждали. Кристина, руководствуясь догадкой, вновь повела глазами по посетителям, еще раз прокручивая их в голове. И тогда получалось, что женщина с рыжеватым мужчиной была одета неплохо, но не очень богата, и на лице у нее была не ленность, а усталость. Видно, надоел ей спутник, но она терпела его, стало быть, была женой. А он, бесспорно, был прижимистым, а может, жадным. Деньги держал в кулаке и не очень позволял ей тратиться. В общем, выходило, что денег у него было не так много, и давались они ему с трудом. Правда, на ресторан иногда выкраивал. При этом поедал все до последней крошки. Объектом, интересным для Кристины и ее компании, он быть не мог. Дама, которая жеманничала, одета вызывающе, своим видом показывала, что хочет привлечь мужчин. В ушах сверкали крупные бриллианты. Молодой человек определённо был у неё на побегушках. Впрочем, похоже, даме вообще мужчины были нужны для побегушек. Она явно знала себе цену. Здесь скорее интерес должен был появиться не у Кристине к мужчине, а у её компаньонов к этой женщине. Молодая спутница двух молодых мужчин была обыкновенной. Ничего особенного в ней не улавливалось. Таких по улицам ходит множество. Вероятно, это случайная встреча трёх разных людей. Здесь нет кандидатур для раскулачивания. Пара, которая поднялась из-за стола, уже подходила к выходу. Женщина шла с достоинством. Мужчина достойно сопровождал её. Кристина улыбнулась. Этим мужчиной можно было бы заняться. Вот только как с её данными можно было выиграть поединок с его спутницей? Девушка представить себе не могла. Это казалось невозможным, потому что этот мужчина наверняка даже не станет смотреть в ее сторону. Она вздохнула. Интересная жизнь у нее начинается. Глянула на Дмитрия и Федора. Официант принес сок и положил приборы. И когда отошел, Пекрасов потянув через трубочку сок, спросил: "Ну, что скажешь? Что вы смотрела?" Девушка изложила всё по порядку. но Напарники переглянулись. У каждого промелькнуло в голове, что Кристина быстро соображает. Сразу сумела сориентироваться и найти свой метод определения состоятельности мужчины. В общем, всё прошло неплохо. Её похвалили. А потом Зибиров сделал небольшие поправки, заметив, что она ошиблась, когда решила, что рыжеватый мужчина не очень богатый. Напротив его женщина именно потому разочарована, что он, изрядно богатый человек, является махровым скупердяем. Раскручивать такого было бы высшим пилотажем. Но это чисто спортивный интерес. Для их работы такой скряга не годится. Много времени придется на него убить, а результат непредсказуем. Но вот что касается молодого человека возле дамы с манерами, тут Кристина близка к истине. Молодой человек просто-напросто обслуживал эту женщину, и не более того. Иначе говоря, честно выполнял свою работу. Адама действительно может представлять интерес для раскрутки. Если же говорить о двух молодых людях, которые увивались около девушки, то тут Кристина права. Кроме того, надо всегда уметь сразу выделять тех, кто трудно поддается разгадке, и не терять на них время. Найдется великое множество людей, с которыми гораздо проще управляться. А вот что касается пары, которая уже вышла из ресторана, то мужчина там действительно богат, но, очевидно, консервативен. Такие трудно менять своих спутниц, с такими мужчинами проще работать, когда они одиноки. Впрочем, как и везде, здесь тоже могут быть исключения из правил. С такими можно работать, если поступает заказ. Но самим следует искать клиентов попроще. Итак, Кристина первый раз услыхала, что они работают по заказам. Значит, дело поставлено на широкую ногу. Девушка с предыханием сказала, что надеется, заказы не связаны с кражей людей. Улыбающиеся глаза Зибирова засветились от его смеха. А Пекрасов улыбнулся. Дескать, не стоит задавать глупых вопросов. Кристина успокоилась начинали обозначаться рамки ее работы в их компании. Официант принес заказ, и они приступили к еде. После ресторана прошлись по магазинам и полностью сменили одежду. Мужчины приоделись в костюмы, а девушка в бордовую юбку и темный топ. Затем поймали такси, и Федор назвал адрес, куда ехать. Выйдя из такси, он подхватил под локоть и потянул с собой в подъезд Кристину то отдернула руку, не понимая, чего от нее хотят. Дмитрий подтолкнул ее в спину. Иди, иди, не бойся, так надо. На первом этаже Зибиров условно постучал в дверь. Какого чёрта нужно? Раздалось из-за нее. Хорошо бы без чёрта, отозвался Федор. Мы атеисты. Атеисты нынче на весь золото. Пробурчал все тот же голос, и дверь заскрипела. «Зато золото дорожает», – сказал Зибиров, нажимая на дверное полотно. В проеме возникло усатое лицо со шрамом на лбу, в клетчатой рубахе, полосатых шортах и синих домашних тапочках. он на Федора, потом на Кристину. Буркнула. «Заходите». Зибиров вперед себя пропустил Кристину, и, войдя следом в душный коридор, прихлопнул за собой дверь. «Но...» – спросило усатое лицо. По нему было видно, что оно знакомо с Фёдором. «Ей!» – показал тот на девушку. «Два паспорта». «Когда надо?» «Как обычно. Мгновенно». «Цену за... мгновенно. Не забыл?» «Отсутствием памяти, не страдаю». «Пошли...» Лицо показало Кристине на дверь комнаты. Девушка ступила за хозяином квартиры. В комнате на стене белое полотно. Перед ним тренога с фотоаппаратом, между ними табурет. Усатое лицо посадило Кристину на табурет, попросило поправить волосы, навело на нее аппарат и щелкнуло. Когда вышли в коридор, хозяин сказал Федору. «Фотогенично. Готовность через два часа». Устроит?» ответил Зибиров и открыл входную дверь. Девушка первая выскочила из душного коридора. За два часа они прошвырнулись по улицам, по ближним магазинам и посидели в сквере неподалеку. Затем Фёдор отошёл и скоро вернулся, вытащил из кармана два паспорта, протянул один Кристине. «Посмотри, билет на поезд будет у тебя на это имя». Девушка увидала в паспорте своё фото И прочитала фамилию. Запомнила, спросил он, и передал паспорт Дмитрию, а второй сунул в карман. Она кивнула. На душе сделалось легко. Под другим именем полиция не будет ее искать. Остало быть, она может вздохнуть полной грудью. Пекрасов поднялся со скамейки, она тоже, торопливо и радостно. Зиберов показал на стоянку такси. Они снова вернулись на железнодорожный вокзал, прошли в зал ожидания. Дмитрий отправился в кассу за билетами. Если бы в момент оформления билетов Кристина заглянула через плечо Пекрасову, то увидала бы, что билеты на всех оформляются по паспортам с другими именами. Она была бы в растерянности, ломая голову, какие настоящие имена у компаньонов. Билеты приобрели на вечерний поезд следующего дня. Закупили целое купе. На ночь остановились в гостинице. На другое утро Дмитрий и Фёдор съездили в банк и заказали две банковские ячейки. После обеда заложили в них деньги, а вечером сели в поезд. Прекрасов предупредил Кристину, что в городе, куда они направляются, ей предстоит вступить в игру, так сказать, принять первое боевое крещение. Пускай подготовит себя психологически. Когда в купе стали готовиться ко сну, девушка попросила Дмитрия и Фёдора выйти за дверь, чтобы она переоделась. Однако Пекрасов сказал, в их компании не существует полов. В поездах из купе они выходят только ночью, когда все спят, в туалет. Остальное время находятся вместе и не маячат по вагонам. Ей следует привыкнуть к этому с первого дня. Также она должна запомнить, что никаких половых отношений между ними быть не может ни при каких обстоятельствах. Их объединяет работа, а там, где возникает любовь или увлеченность, работа прекращается. Это неприемлемо. Кристине ничего не оставалось, как согласиться с условием. Для нее они не представляли сложности. Заниматься сексом с компаньонами она не собиралась, А раздеться легко могла перед любым мужчиной. В жизни приходилось сталкиваться со всякими сложностями. Она сбросила одежду и забралась на полку. Мужчины тоже разделись и погасили свет. Кристина чувствовала себя прекрасно. Размеренный стук колес действовал на нее успокаивающе, словно убаюкивал, унося ее мысли далеко за пределы не только города своего детства, но всей прошлой жизни. И даже за пределы Вселенной. Она больше не вспоминала о Хавине. Он сейчас совсем исчез из ее сознания.